Глава 31 Врачи говорят, что родилась в рубашке. Ударь Кристина на полсантиметра в сторону, и все могло бы быть гораздо печальней. Врачи любят пугать, фыркнула в ответ, уходя от наболевшей темы. И все-таки так рисковать двумя жизнями, осуждающе покачала головой Ксюша. Я не ожидала такой поддержки от дочери Артура. Но вышло, что с момента, как я попала в больницу с ножевым ранением, Ксю стала лучшей подругой и боевым товарищем. Она охраняла меня от надоедливых журналистов, лично проверяла выбранных охранников, навещала по моей просьбе Сережу и даже съездила пару раз в больницу к маме. Не знаю, откуда у нее столько сил, но я не могла не восхищаться ее неиссякаемой энергией. В такой момент не думаешь об этом. Просто увидела, как она собиралась ударить ему в спину и... Скажи, а ты на моем месте поступила бы по-другому? Просто стояла и смотрела бы, как твоему мужу всаживают нож между лопаток. Ксю задумалась, ковыряя носком ботинка пятнышко на полу. Неприятно зашуршала бахила. Было видно, что вопрос задел ее, и где-то в голове, сталкиваясь, боролись два противоположных мнения. «Может, ты и права», — вздохнула она наконец, — «просто... просто ты предвзято относишься к Артуру и никак не можешь его простить». Я уже была в курсе истории, как встретились отец и дочь, как он странно и неожиданно появлялся в ее жизни с виду словно бы пакости, а на деле оказывалось, что помогал и оберегал, как пытался подружиться, но напоролся на стену непонимания и неприятия потому как Ксю воспитывал другой мужчина, ставший ей в полной мере настоящим отцом, и как она узнала об их родстве только после его смерти из завещания, ибо Артур все же не стал при жизни лезть и рушить их родственные отношения с другим отцом, тем, который воспитал. В принципе, все в его стиле. «Неправда», — возразила Ксю. «Он своеобразный, конечно, и мне вначале тяжело было принять правду, но мы давно нашли общий язык». «Конечно», – засмеялась я, – «именно поэтому ты считаешь его виноватым в сложившейся ситуации больше, чем его жену». «Так и есть. Это он пригрел у себя змею на груди, прекрасно понимая, что она за человек. Ты не представляешь, сколько эта мымра мне крови попортила» когда узнала, что по завещанию после гибели Артура ей досталось не все. Пока об этом не узнал Дима, он ее быстро на место поставил. «А вот мне ее жаль», — рискнула озвучить мысли вслух. «Я помню глаза Кристины, ее жалкие попытки унизить Артура в моих глазах, напугать будущими изменами, выставить монстром. Я видела эту отчаянную попытку удержать его рядом с собой». Она любила, странной, болезненной, хронической любовью, соглашаясь на все, лишь бы остаться с ним. Возможно, даже боясь в этом признаться самой себе. Нашла, кого жалеть. Ее Артур чуть не убил в тот день. С ним трое крепких парней не могли справиться. И если тебе действительно ее жаль, то ты не станешь забирать заявление. Даже не думай. Если Кристину осудят, она отсидит и выйдет. «А вот если ты пожалеешь ее...» Ксю взяла паузу. «Артур доделает то, что ему не дали в тот день охранники, удержав кое-как до приезда полиции. Он не простил, в отличие от тебя, ни ее, ни себя». В словах Ксюши была доля правды. Отрывками, но до меня доходили слухи, как он буйствовал в день нападения. Я мало помнила из того, что происходило после. Сильная кровопотеря и резкий скачок давления подкосили в считанные минуты, и я практически не видела, как развивались события дальше. Заботливая ты моя, улыбнулась, желая разрядить атмосферу. Ксюша стала мне как сестра. Она поддерживала и развлекала меня в реабилитационный период, когда я сходила с ума от безделья. «Да, потому что переживаю за своего братика или сестренку, за их будущее». «Кто еще о них позаботится, если оба родители безголовые?» «Ты действительно заботишься обо мне, как родная. Спасибо!» Поблагодарила ее теплой улыбкой. «Твой Дима скоро прикопает меня в тихую, Я так и вижу это в последнее время в его взгляде». Ее муж всерьез пугал меня первое время. Суровый здоровяк с огромным шрамом на пол лица. Я не на шутку внутренне сжималась при виде мужчины, И дело было не в его физическом уродстве, не в крепкой фигуре и высоком росте, а в ауре, во взгляде, в том, как его присутствие действовало на окружающих. Но вот рядом с Ксю он менялся совершенно в противоположную сторону. Помню, как насмешила ее фразой «А он еще и улыбаться умеет». Она потом долго вспоминала мои слова, подтрунивая и хихикая вместе со мной. У Димы своя головная боль сейчас, они с Артуром переоформляют руководство. «Зачем?» – удивилась наивно. Насколько мне было известно, Дима и так был правой рукой Артура, владел довольно солидным пакетом акций, который выкупил по выгодно низкой цене, воспользовавшись ситуацией в связи с неожиданной смертью основного владельца. Артур решил отойти от дел, в этот раз по-настоящему передает бразды правления Диме. «Он не говорил тебе?» — удивилась Ксю. «Рассказывал как-то, но я не уловила сути», — ответила размыто. «Ибо нет, Артур мне ничего не говорил о работе. Уходил от всяких расспросов, успокаивал, ночевал рядом, охраняя цербером мой сон. А в последнее время я сама перестала лезть со своим любопытством в его дела. Он же сделал тебе предложение?» Не дожидаясь развода, хмыкнула я, вспомнив трогательное признание. Артур не устраивал пышных сцен, не нанимал оркестров, не привлекал для помощи левых людей. Он просто пришел в один из вечеров в странном молчаливом состоянии, постоянно пытался о чем-то заговорить, замолкал не в попад, так что его волнение передалось в итоге мне, о чем я прямо и сказала. Мои слова и стали для него неким спусковым крючком. Он опустился на колени, вытащил бархатную коробочку и хрипло признался, что если я решу отказаться, он поймет. «Поймет? Серьезно? Мне захотелось огреть его по черепушке чем-нибудь увесистым, а заодно помянуть нехорошим словом всех тех, кто подтолкнул Артура сделать предложение именно в такой форме. Потому что об отказе я не думала даже в самую последнюю очередь» но чувство вины в глазах Артура стереть не удалось. И, может, мне показалось, возможно, это просто неудачно падал свет, или я нафантазировала себе то, чего не было, но после моего «да» в его глазах на мгновение заблестели слезы. «День свадьбы назначили? Решили уже когда?» — выдернула из воспоминаний Ксю. «Сразу, как выпишут из больницы, он хотел договориться, забрать меня на пару часов» чтобы заявление подать, но я отказалась. «Правильно, это он во второй раз женится, а для тебя важен каждый шаг», назидательным тоном отозвалась Ксю. «Ха, кто-то хвастался, что отказался от пышной свадьбы». «Так кто же я? Да и уезжайте вы потом насовсем от нас». Артур сказал, что устал так жить и бояться за каждый шаг. Тем более, теперь ему есть за кого бояться. «В смысле, уезжаем насовсем?» «Куда? Когда? Ксю!» Ошалела, уставилась на нее. «А ты что, не знала?» «Упс!» Приложила она ладошку к губам. «Слушай, меня Дима заждался внизу. Что-то срочное, СМС пришло». Помахала перед носом смартфоном. «Я пойду тогда». Она подбежала, обняла, торопливо целуя в щечку и выпорхнула за дверь. «Ксюша, подожди!» попыталась остановить ее за руку, но промахнулась. Через часик Артур приедет, все сам объяснит. Надеюсь, мне не влетит за это. «Ксюша!» — крикнула вслед. «Я ушла!» — донеслось уже из коридора.